Глава третья. Пирог был чудесен, а взгляд Рины Томпсон еще чудеснее, если так можно выразиться. В других обстоятельствах под таким тяжеловесным взором мне бы кусок в горло не полез. Но не сегодня. «Благодарю за ужин», — произнесла я и, промокнув губы салфеткой, отложила ее в сторону. «Вы прирожденный повар, Рина Томпсон». Старушка вспыхнула от злости, даже зубами заскрежетала и со звяком стукнула своей вилкой о тарелку. «Рьен Бетфорд, кого вы притащили в мой дом!» — продолжала негодовать она. а э т а женщина! Это... Она назвала меня поваром! Оскорбление!» «Вообще-то я хотела вас похвалить!» — все же ответила я, переводя взгляд на пригласившего меня мужчину. Тот весь ужин сохранял гробовое молчание, предпочитая есть и разглядывать меня, будто я экзотическая зверушка. Впрочем, возможно, так оно и казалось. Я же пока просто не понимала, в чем мой прокол. «Сказать р и н и Томпсон из дома г р э ф что она прирожденный повар?» заговорил он и усмехнулся. «Да вы редкостная хамка, Рея б а т е р и Я прикусила язык. Нужно было срочно разобраться с системой этих домов, иначе дальше могло быть только хуже. Я не желала ничего подобного, просто похвалила кулинарное мастерство. Пожав плечами, ответила Риену, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Вы, к слову, так и не рассказали, к какому дому принадлежите сами?» — задал вопрос Бетфорд. «Вивьерн, лорки, грефы или торги?» Мне ни одна из этих фамилий ничего не сказала. Впрочем, с ответом я нашлась. «Виверны?» — усмехнулась я. «Если я правильно запомнила, это ваш дом, р е н б е д ф о р д Не думаю, что мы родственники». Левая бровь Рассела поднялась от удивления. «А это здесь при чем?» Знала бы я, но, похоже, опять сморозила глупость. Пришлось выкручиваться. «Вы же собирались меня разгадывать?» «Так зачем мне выкладывать вам все на чистоту?» Бетфорд хмыкнул. «Справедливо. Не обязательно же слышать, как кошка мяукает, чтобы понять, что она кошка. Достаточно наблюдений». «Вот и н а б л ю д а е т е «Много уже выводов сделали?» — поинтересовалась я. «Много», — улыбнулся он, сверкнув идеально белыми зубами. «Например?» — встряла мисс Томпсон. «Что вы хамка из подворотни!» Пробурчала она себе под нос, но услышали все. «Сомневаюсь», — отверг ее слова Бэтфорд. «Я ведь уже говорил про аккуратные руки, но у вас еще здоровые зубы, чистая кожа, проколоты уши, но Серег на вас нет, значит, сняли специально. На запястье татуировка, это странно для девушки вашего возраста. Также с толку сбивают платья и ваши манеры». Но они скорее вводят в заблуждение, которым так подвергнута наша дорогая Рина Томпсон. Однако склонен к выводу, что это маскарад. Вас кто-то подослал ко мне? Мой отец? Я округлила глаза и закашлялась. Вывод неверный. Могу поклясться, что даже не знаю, кто ваш отец. Чушь! — сплеснула руками хозяйка дома. Весь континент знает, кто его отец. Вы откуда свалились? Рье Батори! Отличный вопрос, наиболее приближающий нас к правде. Но не отвечать же, что упала я с борта одних авиалиний, летящих в Турцию. Помню, что моя тактика не сдавать позиции до конца, я задала встречный вопрос. «И «Кто и же ваш отец, Риен Бетфорд?» И чтобы хоть как-то себя оправдать, все же добавила. «Не знать это мне очень даже позволительно. Есть причины». Старушка фыркнула, и я опять услышала ее бормотание под нос, что-то про необразованных оборванок, которые скатились к низкой социальной ответственности. Диалог с ней дальше вести было бессмысленно, и я воззрилась на Рассела Бетфорда. Ждала, что он расскажет про своего отца, но вместо этого он произнес «Рина Томпсон, а принесите, пожалуйста, чай, мне и моей гостье». Сказать, что та беспрекословно подчинилась, было нельзя. Да, она ушла исполнять, но ее лицо в этот миг заставило меня подумать только о том, что этот чай пить я не стану. Старушка и плюнуть могла в кружку. Через пару минут она вернулась с подносом. Одну чашку поставила перед Бетфордом и собственноручно наполнила ее напитком из большого кофейника с длинным носиком. Я такой услуги не дождалась, но не гордая, сама дотянулась до второй чашки, поставила перед собой и даже напитком наполнила. Раз уж он у нас одинаковый с Бетфордом, ему-то Томпсон явно вредить боялась. Даже бросила два куска бурого сахара в чашку и размешала. Все это под удивленные взгляды присутствующих. Ну и что? Меня уже считали хамкой, терять особо нечего. а Бетфорда такое только запутать могло. «Своеобразно», — только и вымолвил он, когда я сделала первый глоток. «Что именно?» — не поняла я. «Сахар в чае», — все так же ровно ответил мужчина, продолжая следить за каждым моим движением. «Никогда не слышал о таком в домах аристократии». Кончики моих губ дернулись. «А не поиграть ли нам, Риэнн Бетфорд?» «Вот вам и ответ». улыбнулась я. «Значит, я из дома простолюдинов. Можете начинать перечислять названия, вдруг угадаете». Зрачки Бетфорда вновь пожелтели и стали кошачьими. На этот раз я могла поклясться, что мне не показалось. В долгих несколько секунд изумрудно-зеленые человеческие глаза были абсолютно желтыми, кошачьими. «У простолюдинов нет денег на сахар», медленно и с расстановкой протянул мужчина. Но попытка меня запутать засчитана, Анна. Он впервые назвал меня по имени, а у меня мурашки по коже пробежали от того, как он это сделал. В моем имени не было ни одной буквы «Р». Но я же, не глухая, слышала, как мое имя, будто мурчание прокатилось по его губам. Но это и в самом деле вкусно, — нашлась я, решая не оставаться в долгу. Можете попробовать, Рассел? в кусочка на чашку и размешать. Думаете? В голосе мужчины послышалось любопытство. Допустим, он взмахнул рукой, сахарница взмыла в воздух, доплыла до Бетфорда, и два кубика сами аккуратно опустились в чай. Под моим ословилым взглядом мужчина, словно заправский дирижер, покручивал указательным пальцем в воздухе и, повинуясь его движением, чайная ложечка размешивала напиток. «Рот закройте!» — одернула меня Томпсон, и я запоздала подняла открытую челюсть. Левитация. Магия. Конечно же, я не впервые ее тут видела, но все же не вот так. Первый раз в участке. Второй раз подглядела у уличного фокусника. Он развлекал толпу, жонглируя синими шарами огня. И было видно по выступающим каплям пота, что дается это ему с великим трудом. Но то фокусник, я списала чудеса на искусное мастерство, а здесь Бетфорд пользовался этим играючи, без усилий. «Что-то не так?» — уточнил он. «Впервые видите?» Я замотала головой. Мужчина уже руками коснулся своей чашки, поднес губам, отпил несколько глотков. «И вправду вкусно!» — заметил он. «Вы вправду любопытная птица, Рие». «Откуда бы и с какими целями сюда не пришли? Возможно, наше знакомство продолжится дольше, чем я планировал». Он явно продолжал меня подозревать в работе на его отца, кем бы тот ни был. Но мне пока это только на руку. «Посмотрим», — кивнула я, — «на ваше поведение». Местная х а т с о н опять крякнула. «То, что я привожу ее в ужас, я уже и так поняла». но, похоже, опять сморозило что-то не то. «Рина Томпсон», — отставив чашку, распорядился Бетфорд. «Подготовьте постель, мои гости». «Ни за что!» — было ему ответом. «Рина», — вкратчиво протянул он, и старушка как-то заметно сникла. «Мне вдруг совершенно не захотелось, чтобы она и в самом деле застилала мне постель. Зачем заставлять ее делать то, что она откровенно не хочет?» Ещё не хватало, чтобы она мне какую-нибудь порчу навела на подушку. Что-то подсказывало. У старушки тоже припрятаны магические козыри в рукаве. «Не нужно», — произнесла я. «Будет достаточно того, что вы выделите мне бельё и кровать. Я справлюсь сама».